Туман становился всё гуще, делал тусклым свет, заглушал любые звуки. Как рассудили сержант колонны капрал Шнопс, сегодня ночью Ангкор-парков вторжение не грозило. Кровожадные орды варваров не включили его в свой выездной план на нынешнюю ночь, и стражники ни в коем случае не осуждали их за это. Наконец настало время закрывать ворота. На самом деле это действо значило куда меньше, чем могло показаться. Ведь ключи от города были давным-давно потеряны, а опоздавшие, как правило, бросали камешки в окна построенных на стене домов, пока не находился добрый человек, готовый отодвинуть засов. Предполагалось, что чужеземные захватчики не знают, в какое именно окно следует бросить камешек. Затем стражники, шлёпая по талому снегу и грязи, направились к шлюзовым воротам. через которые река Аанг на свой страх и риск попадала в город. Вода была не видна в темноте, лишь иногда чуть ниже парапета проплывала призрачная тень льдины. "Благодию", сказал шноби, когда они схватились за рукоять опускавшей решётку лебёдки. "Там кто-то есть. В реке", не понял Колон. Он прислушался. Где-то внизу раздавался скрип вёсел в уключинах. Сержант приставил сложенные ладони к губам и издал универсальный оклик всех стражников. Эй, ты! Несколько мгновений не было слышно ничего, кроме свиста ветра и плеска воды. Потом до стражника донёсся голос. Да? Ты решил вторгнуться в город или что? Снова возникла пауза. Что? Что? Что? Осоведомился Колон, поднимая ставки. Что за другие варианты? Ну, ты в лодке. Ты меня не путай. Ты вторгаешься в этот город или как? Нет. Ну и ладно, сказал Колон. который в такую ночь готов был поверить любому на слове. Тогда проваливай, да побыстрее. Мы вот-вот опустим решётку. После некоторых раздумий плеск вёсел возобновился и начал удаляться вниз по течению. Думаешь, было он достаточно просто спросить? Поинтересовался шноби. О, кому об этом знать, как не им? Пожал плечами Колон. Да, но это была крушечная лачонка, шноби. Нет, конечно, если ты хочешь совершить приятную прогулку по обледеневшим ступеням вниз к причалу, не хочу, сержант. Тогда давай возвращаться в штаб-квартиру.